28 -й. Божественный соперник Дорогая Айрис прошлой ночью мне снился сон. Я стоял под дождем посреди Бродстрит в Воуте. Ты прошла мимо. Я понял, что это ты в тот момент, когда ты задела меня плечом, но когда я попытался окликнуть тебя, то не смог произнести ни звука. Я побежал за тобой, но ты ускорила шаги. Потом дождь усилился, и ты ускользнул от меня. Я не видел твоего лица, но знал, что это была ты. Это всего лишь сон, но он встревожил меня. Напиши и расскажи, как ты. Твой? К. скрипту Да, здравствуй. Я снова могу писать, так что жди моих писем у себя на полу. Дорогой Карвер, Даже описать не могу, как я была счастлива, когда обнаружила твое письмо. Надеюсь, в Воуте с тобой все хорошо, и дела, которые требовали твоего внимания на прошлой неделе, благополучно разрешились. Осмелюсь сказать, что скучала по тебе. В самом деле, странный сон, но не стоит волноваться. У меня все хорошо. Мне тоже хотелось бы увидеть тебя во сне, хотя я по-прежнему пытаюсь представить твою внешность, и у меня часто ничего не выходит. Может, подбросишь мне еще намеков? О, у меня есть новости. Мой конкурент с прошлой работы объявился в качестве коллеги-корреспондента прямо как сорняк. Не знаю толком, зачем он сюда приехал, хотя, думаю, он пытается доказать, что пишет лучше меня. Короче говоря... Его приезд вызвал переполох, он теперь живет в соседней комнате, и я не знаю, как с ним быть. Кроме того, у меня есть новые письма для солдат. Посылаю их тебе. Их больше, чем обычно, поскольку недавно в госпитале был приток раненых. Надеюсь, ты сможешь бросить письма в почтовый ящик. Заранее благодарю за то, что ты сделаешь это для меня. И, кстати, расскажи, как твои дела, как поживает твоя бабушка». «Только что поняла, я понятия не имею, чем ты занимаешься, чтобы зарабатывать себе на жизнь или хотя бы ради развлечения. Учишься в университете или где-то работаешь? Расскажи что-нибудь о себе». С любовью, Айрис. Огород они засадили, но совершенно забыли полить. Обнаружив это, Марисоль поморщилась. «Даже знать не хочу, что Киган обо мне подумает», — сказала она, приложив руку к колбу и глядя на кривые грядки, которые соорудили Айрис с Этти. «Она воюет на передовой, а я не могу справиться даже с таким простым делом, как полить огород». «Киган будет поражена, когда узнает, что ты научила садоводству двух городских девчонок, которые никогда в жизни не вскапывали, не сажали растения и не ухаживали за огородом. И с семенами все будет в порядке». — сказала Этти, но потом тихо добавила. — Ведь правда? — Да, но они не прорастут без воды. Почва две недели должна все время быть влажной. Полагаю, урожай будет к концу лета, если гончие не вытопчут. — У тебя есть лейка? — спросила Арис, думая о сиренах, воющих средь бела дня, неожиданно приезжающих соперниках и раненых солдатах, возвращающихся на фронт. Как при всем при этом, никто не забывает поесть, не говоря уже о том, чтобы поливать огород. Есть, даже две. Показала Марисоль. Там, в сарай. Айрис и Эти обменялись взглядами. Когда через пять минут Марисоль вернулась на кухню, чтобы продолжить печь хлеб для солдат, девушки уже наполнили металлические лейки и теперь поливали огород. Шесть дней! С ухмылкой сказала Эти. «Шесть дней ты опаздываешь на завтрак, Айрис. И все потому, что бегаешь с Романом Киттом». «На самом деле четыре. Последние два утра мы приходим вовремя». Ответила Айрис, но к щекам прилил жар. Она отвернулась, чтобы полить второй ряд, пока Этти не заметила. «Просто он не учел, какая я медленная. Будь я в лучшей форме, мы бы не опаздывали. Или если бы он выбрал маршрут покороче». Но ее покорил вид с холма, хотя Арис никогда не призналась бы в этом роману. Эти хмыкнула: Эти, не хочешь к нам присоединиться? Ни капельки. Тогда почему так улыбаешься? Он же твой старый друг? Арис фыркнула. Бывший конкурент, и он приехал сюда лишь за тем, чтобы снова меня превзойти. Не успели эти слова сорваться с ее губ, как на землю прямо перед ней упал сложенный треугольником листок бумаги. Айрис сначала уставилась на листок, потом подняла взгляд на увитый плющом дом. Роман с улыбкой наблюдал за ней, опираясь на подоконник своего окна на втором этаже. «Разве не видишь, что некоторые из нас пытаются работать?» — крикнула она. «Вижу». Спокойно отозвался парень, как будто был большим знатоком споров из окна. Но мне нужна твоя помощь. В чем? Разверни записку. Я занята, Кит. Эти схватила бумагу, прежде чем Айрис успела испортить ее водой. Развернула и, откашлявшись, прочла: Увы, и ах, какой синоним к слову величайший. Помолчав, словно была сильно разочарована, Эти посмотрела на романа. И это все? Все послание? Да. Есть предложение? Кажется, у тебя когда-то на столе лежали три обычных словаря и два словаря-синонимов, Кит. Да, которые кто-то частенько переворачивал и оставлял раскрытыми, но это к делу не относится. Я не стал бы тебя беспокоить, будь у меня под рукой мой словарь-синонимов. Пожалуйста, Уинну, предложи хоть один вариант, и я оставлю тебя в... Как насчет возвышенного? Предложила Этти. «Похоже, ты пишешь о богах? О небесных?» «Что-то в этом роде», — сказал Роман. «А ты, Уину? всего одно слово». Айрис подняла голову и увидела, как он проводит рукой по волосам, словно чем-то встревожен. А она редко видела Романа Китта встревоженным. У него на подбородке даже размазалось чернильное пятно. «Лично мне нравится божественный», — ответила она. Хотя я не уверена, что в наше время это слово характеризует богов. Спасибо обеим! поблагодарил Роман и исчез в комнате. Окно он оставил открытым, и Арис услышала стук печатной машинки. Над огородом повисла подозрительная тишина. Айрис посмотрела на Эти. Ее подруга кусала губу, словно пряча усмешку. Что такое Эти? обеспеченно пожала плечами выливая остатки воды из лейки. Поначалу я не была уверена насчет этого романа Китта, но он определенно разжигает в тебе огонь. Ты слишком высокого мнения о нем, ответила Арис, понизив голос. С тобой было бы то же самое, если бы появился твой старый враг и снова бросил тебе вызов. Он приехал именно за этим? Арис не знала, что ответить. «Тебе не нужно набрать еще воды?» — спросила она, потом покачав лейкой. Взяв пустую лейку Этти, она направилась к колодцу, но увидела Марисоль, которая стояла в дверях кухни и смотрела на них. «Давно она тут стоит?» «Марисоль?» — спросила Айрис, заметив ее напряженную позу. «Что-то случилось?» «Ничего», — ответила хозяйка с улыбкой, которая не коснулась ее глаз. «Приехал капитан. Он хотел бы взять кого-нибудь из вас с собой на фронт». Роман только что закончил печатать письмо Айрис и просунул его в гардероб, когда услышал стук в переднюю дверь. Весь дом задрожал, и Роман встал посреди комнаты, прислушиваясь. С огорода в окно слабо доносились голоса Айрис и Этти, но он услышал и Марисоль, которая открыла дверь. «Пришел какой-то мужчина». Он что-то говорил, но его голос приглушали стены. Роман не мог разобрать слов. Он открыл дверь комнаты и напряг слух. «На фронт. У вас живут два корреспондента, верно?» «Три, капитан. Входите, я их позову». Роман глубоко вздохнул и побежал вниз по лестнице, стараясь не шуметь. Он думал лишь о том, что выбор должен пасть на него. Не на Эти, уж точно не на Айрис. Тем не менее, его сердце сжималось от страха, когда он шел по коридору. Он остановился в дверном проеме, глядя на кухню. Айрис заходила с огорода. Колени у нее были испачканы. В последнее время она носила волосы распущенными, и Роман не уставал поражаться, какие они длинные и волнистые девушка остановилась рядом с эти не зная куда девать руки роман не мог отвести от нее глаз даже когда капитан заговорил у меня есть одно место в грузовике отрывисто произнес он кто из вас хочет поехать я поеду сэр сказала арис прежде чем роман успел хотя бы вздрогнуть моя очередь прекрасно идите за вещами берите только самое необходимое она кивнула повернулась в коридору и только теперь увидела Романа, преградившего ей путь. Кит не знал, какое выражение отразилось у него на лице, но удивление арис сменилось чем-то иным, чем-то сродни беспокойству, а потом досаде. Она как будто знала, какие слова сейчас сорвутся с его языка. «Капитан», — сказал он, — «если она едет, то мне хотелось бы отправиться с ней, сэр». Капитан повернулся к нему, изогнув бровь. «Я сказал, что в грузовике только одно место». «Тогда я поеду на подножке, сэр». «Кит!» Прошипела Айрис. «Я не хочу, чтобы ты ехала без меня, Уинноу». «Со мной все будет прекрасно. Ты должен остаться здесь и...» «Я еду с тобой». Настаивал он. «Это можно устроить, капитан?» Капитан вздохнул и поднял руку. «Вы оба собирайте вещи». «У вас пять минут. Встречаемся перед грузовиком». Роман побежал вверх по лестнице, но внезапно вспомнил. Он только что отослал Арис очень важное письмо, и сейчас крайне неподходящий момент, чтобы она его прочитала. Хватит ли у него времени, чтобы прошмыгнуть в ее комнату и подобрать письмо с пола? Но тут он услышал, что она идет следом. «Кит!» — окликнула она. «Кит, зачем ты это делаешь?» Роман был уже наверху лестницы, и ему ничего не оставалось, кроме как оглянуться. Айрис торопливо поднималась, пылая негодованием. Возможность забрать бестолковое письмо была упущена, разве что он выложит новость прямо сейчас, когда она поднимается по лестнице, и расстояние между ними сокращается, когда перед домом стоит фронтовой грузовик, который отвезет их на запад. Их могут убить в этом приключении» и она никогда не узнает, кто он и что к ней испытывает. Но когда он открыл рот, вся смелость мигом улетучилась, и он сказал совершенно иное. «Они вполне могут взять нас обоих», — резко произнес Роман. Он пытался скрыть, как сильно бьется его сердце, как трясутся руки. Он боялся ехать и боялся, что если не поедет, то с ней что-то случится, — но нельзя, чтобы она узнала о его страхах. «Два журналиста, вдвое больше статей. Я прав?» Теперь она смотрела на него сердито. Этот огонь в ее глазах мог поставить его на колени, и он ненавидел маску, которую носил. Он бросился в свою комнату собирать вещи, прежде чем скажет ей что-то такое, что подорвет его шансы завоевать ее расположение. Кипя от возмущения, Арис ушла в свою комнату. Она не хотела, чтобы Роман ехал на фронт. Хотела, чтобы он остался здесь, в безопасности. Девушка застонала. Сосредоточься, Арис. Ее кожаная сумка была спрятана в шкафу. Потянувшись к ручке, Арис наступила на стопку бумаги и, посмотрев под ноги, увидела кучу отпечатанных писем. Писем, которые она писала для солдат. Ее грудь пронзил страх. Опустившись на колени, она собрала бумаги. Неужели сквозняк занес их обратно в комнату? Она же отослала их утром Карверу. Неужели их магическая связь все-таки обрывалась? Она развернула сложенный листок, лежавший сверху, и с облегчением обнаружила, что это письмо от него». Остановившись под косыми лучами после полуденного солнца и трогая губы кончиками пальцев, она быстро прочла. «Дорогая Айрис, твой конкурент? Кто этот тип? Если он пытается с тобой тягаться, то, должно быть, он круглый дурак. Не сомневаюсь, что ты во всем его превзойдешь. А теперь признание. Я не в Оуте, иначе сегодня же отправил бы эти письма почтой. Прошу прощения за задержку и причиненные неудобства, но пока отправляю их тебе обратно, так как это наилучший вариант. Еще раз прошу прощения, что не могу помочь, хотя мне бы очень хотелось. Что касается других твоих вопросов, то у бабули всё хорошо, хотя в данный момент она на меня сердита. Расскажу, почему, когда, наконец, увижу тебя». Иногда она спрашивает «We know. Позвал Роман за дверью, негромко постучав. Винол, ты готова?» Айрис сунула недочитанное письмо Карвера в карман. Не было времени задумываться над странностями в его сообщении. «Я не в Оуте». Солдатские письма она собрала и положила на стол, прижав печатной машинкой. Внезапное осознание было как удар под дых. «Она сейчас поедет на фронт. Ее не будет несколько дней». И некогда писать Карверу и объяснять причины неизбежного молчания. Что он подумает о том, что она вдруг перестала писать? Вино! Снова настойчиво позвал Роман. Капитан ждет. Иду! Ответила Айрис. Ее голос надломился, как тонкий лед над теплой водой. Задержавшись на последнюю мирную секунду, она прикоснулась к урне с прахом матери. Урна стояла на столе рядом с Алуэттой. «Я скоро вернусь, мама», — прошептала она. Потом девушка взяла вещи, одеяло, блокнот, три ручки, консервную банку с фасолью, запасные носки и быстро уложила все в сумку, повесила на плечо. Когда она открыла дверь, Роман уже ждал в полумраке коридора. Его собственная кожаная сумка висела у него за спиной». Роман ничего не сказал, но глаза его горели почти лихорадочным огнем, когда он посмотрел на нее. «Боится ли он?» Думала она, спускаясь следом за ним по лестнице.